Они нехотя раступились, давая проход большому бледному сопернику. Бонд коснулся дна и двинулся которваному н рыбой краю брезента. Он вытащил пару винтобразных колышков, которые крепили его к песку, включил фонарь и, держа в другой руке нож, скользнул под брезент. Он ожидал этого, но все равно почувствовал. в загрязненные продуктами гниения воде подзывы к рвоте. Еще плотнее сжал губами трубку акваланга и стал пробираться туда, где брезент выгибался куполом под корпусом самолета. Он встал. Фонарь осветил блестящую плоскость крыла, а под ним нечто погребенное под массой к о п о ш а щ и х с я крабов, лангустов, морских улиток и звезд. И к этому Бонд был готов заранее. Он встал на колени и приступил к своей неприятной работе. На это ушло немного времени. Он срезал позолоченный личный знак, р а с с т е г н у л и снял с ужасающего запястья золотой браслет с часами, отметив при этом и з я ю щ у ю рану на подбородке, которую не могли нанести морские обитатели. осветил фонариком позолоченный диск и прочел д ю з е е Питаччи, номер 15932. Пристегнув оба доказательства к своим запястьям, он двинулся к фюзеляжу, который в темноте был похож на большую серебристую субмарину. Осмотрев его снаружи, он отметил пробоину в результате удара и влез через аварийный люк внутрь. Там внутри. Луч фонаря всюду натыкался на сияющие в темноте как рубины красные глаза. Чувствовалось какое-то мягкое движение, звуки бегства. Он осветил фонарем верх иниз фюзеляжа. Всюду г у л я с ь м и н о г и маленькие, но числом наверное не меньше ста, висящие на кончиках своих щупалец, мягко скользящие в спасительную тень, нервно меняющие окраску с коричневой на бледно фосфоресцирующую. казалось весь фюзеляж кишевыми злобными ужасными, а когда Бонд осветил фонариком потолок, перед ним предстало еще более отвратительное зрелище. Там мягко раскачиваемый легким течением плавал труп одного из членов экипажа. Разлагаясь, он поднялся с пола, и осьминоги, свисавшие с него, как летучие мыши, отцепились. иносились как реактивные, взад вперед по самолету ужасные, сверкающие красноглазые кометы. Они втискивались в темные уголки, залезали в трещины и под сиденье, стараясь оставаться безучастным к этому кошмару. Бонд с фонарем в руке продолжал поиски. Он нашел канистру с красной полосой из-под какого-то газа и сунул ее за пояс. Сосчитал трупы, нашел открытый люк в бомбовой отсек и выяснил, что бомб там нет. Заглянул в открытый контейнер под сидением пилота и поискал в других местах где тонатры для бомб, но их нигде не было. Наконец, с т р я х н у в дюжину раз со своих голых ног, цепки и щупальца, он почувствовал, что нервы его сдают. Ему бы следовало забрать с собой личные номера экипажа и разбухшую массу бортового журнала, но он не мог больше ни секунды оставаться в этой жуткой красноглазой пещере. Он выскочил через аварийный люк и на грани истерики поплыл к у з к о й полоски света к краю брезента. Он отчаянно рвался на волю, но цилиндр на спине запутался в складках. И ему пришлось вернуться под брезент, чтобы вы свободиться. И вот он очутился в прекрасной хрустальной воде и поплыл к поверхности. Через двадцать футов боль в ушах вынудила его сделать остановку для декомпрессии. Нетерпеливо всматриваясь в родные очертания амфибии над головой, он подождал, пока боль стихнет. И вот он уже на поверхности, цепляется за поплавок гидросамолета и срывает с себя снаряжение, чтобы избавиться от него и от налипшей на него грязи. Он выпустил акваланг из рук и долго смотрел, как он медленно спускался вниз на дно.